Было у него две дочери, а так как он был страшный самодур, пьяница, домашний тиран, и сверх того больной человек, то и вздумалось ему вдруг выдать одну дочь за псевдонимова. Я, дескать, знаю его отец его был хороший человек, и сын будет хороший человек. Млекопитаев. Что хотел, то и делал. Сказано, сделано. Это был очень странный самодур. Большей частью он проводил время, сидя на креслах, лишившись употребления ног от какой-то болезни, что не мешало ему, однако ж, пить водку. По целым дням он пил и ругался. Человек он был злой.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 зла и сварлива, как буравчик. Она особенно любила щипаться и раздавать колотушки детям сестры своей, фискалить на них заутащенный сахар и хлеб, отчего между ней и старшей сестрой существовала бесконечная и неутолимая ссора. Старик сам предложил ее псилдонимову как небедствовал тот, но однако попросил несколько времени на размышление.